Глава 39. Плотный, продажный детектив ринулся назад, расталкивая прохожих на ходу. Джуничи и я бросились в погоню. И заму! раздался крик Айана, но я уже не мог остановиться. Несмотря на свою комплекцию, Массаша оказался довольно вертким гадом. Он ловко оббегал людей, а кого не успевал, просто пихал в сторону. Нам же не позволяла этого сделать совесть. Но когда преследуемый оказался практически в конце коридора, внезапно взмахнул руками и рухнул на пол, покатившись по синей плитке. Джунича тут же оказался рядом и навалился всем весом на упавшего. — Минами Массаши, вы арестованы по подозрению в нападении и похищении людей, — ловко застегнул наручники на запястьях задержанного. — Все, что вы скажете, может быть использовано против вас, — подняв массаж и повернулся ко мне. Спасибо тебе, Изаму, но поговорим об этом позже. Сейчас сам понимаешь много работы, а вот твой телефон придется изъять в качестве улики. Хорошо, кивнул я и отдал мобильник. В этот момент раздался злорадный смех. Массаша посмотрел на меня ехидным взглядом и заговорил. Зря ты ввязался в это, парень. Думаешь, Лотос так просто прощает, когда кто-то мешает его делам? Вот увидишь, не пройдет и пара дней, как меня выпустят. — Это вряд ли, — прорычал Джуничи. — Я ведь обещал тебе, что отправлю на Северный полюс. Вот и будешь там дарить свои лотосы белым медведям. — А теперь топай! — подтолкнув задержанного, двинулся по коридору, напоследок кивнул мне. — Еще увидимся, Изаму. — Эй! — кто-то грубо толкнул меня в плечо. Обернувшись, увидел перед собой двух закадычных подружек – Кику и Кам. Последняя-то меня и толкнула. «А вы чего здесь забыли?» «Как это чего?» – рассердилась темноволосая Кам. «А кто, по-твоему, подсёк этого кретина?» – указала на удаляющегося Массаши. «Теперь ты мой должник». «Так это ты?» – удивился я, после чего шагнул к девушке и крепко ее обнял. «Спасибо». Та опешила и замерла на месте точно так же, как любила делать ее подруга. Но через пару секунд оттолкнула меня и отвернулась. «Потом поблагодаришь», — пробормотала она. «И не таким сопливым способом». «Договорились». Я слегка ущипнул девушку за бок. Та вскрикнула от неожиданности и отскочила в сторону. «Ты что творишь?» — возмутилась Кам. «Если вы узнаете, то поймете, насколько все запущено», — хмыкнул я. «Изаму, мы волновались о тебе». Заговорила розоволосая милашка Кику. Ты несколько дней не посещаешь занятия, и никто не в курсе, что с тобой происходит. Это долгая история, я скромно улыбнулся. Расскажешь? Она с надеждой на меня посмотрела. Может, как-нибудь в другой раз. Взглянул в сторону палаты отца. Сейчас надо решить кое-какие дела. Если хочешь, я могу тебя подвести, внезапно предложила Кам, после чего схватила меня под локоть и отвела в сторонку. «Изаму, будь добр, прояви хоть немного уважения к Кику. Она беспокоится о тебе и хочет помочь, но ты только и делаешь, что бегаешь от нее». «Я?» — удивленно переспросил и посмотрел через плечо на скромницу, которая мялась на месте, ухватившись за край белого платица «Подожди, хочешь сказать, что Кику на меня запала?» «Аллилуйя!» — не сдержалась и воскликнула Кам, слегка хлопнув меня по лбу. «Столько времени прошло, а ты только сейчас это понял? Насколько? Да уж больше года. Серьезно?» В тот момент опешил уже я. «А почему? Потому что она скромная и приличная девушка, а ты об болту, с которых еще свет не видывал!» Вздохнула ее лесби подруга. «Так что перестань бегать от нее и поговори с Кику, как взрослый человек!» «Я и не бегал!» «Неважно, просто поговори!» «Ладно», — кивнул я, понимая, что девушка права. «Но давай не сейчас, чуть позже. Ты только что помогла задержать преступника, который напал на моего отца. И мне бы хотелось...» «Да ладно!» — вырвалось у Кам. «Тише ты, здесь же больные отдыхают». «Вот это да!» — глаза Кам забегали, но она быстро взяла себя в руки. «В общем, Изама, я тебя очень прошу, поговори с Кику. Если она тебе не нравится, так и скажи, не морочь девушке голову и не давай лишних надежд». Мы можем подождать тебя здесь, а после подвести домой. Вам разве по пути? Я живу неподалеку, буквально в паре кварталов от клиники, так что ничего страшного. Я вновь посмотрел на палату отца. Хорошо, ждите здесь, я сейчас узнаю, нужен ли я полиции. С этими словами направился к семье, но когда подошел к двери, столкнулся с Аяна. Братишка, прости, надо бежать в университет, извиняясь, произнесла она. «Раз массаши поймали, нам больше ничего не угрожает». «В смысле?» – удивился я. «Он же из Лотоса, они могут следить за нами». «В таком случае нас бы давно всех поймали. Не думаю, что все настолько серьезно». «Нельзя быть столь легковерной». И заму она внимательно посмотрела на меня. «Все кончено. Преступника поймали с кучей улик. Если на флешке было что-то настолько важное, то остальные сейчас затаятся». «Тоже верно», – вздохнул я. «Взгляни на меня!» – сестренка заставила взглянуть на нее, взявшись за мой подбородок. «Успокойся, ты проделал огромную работу, несмотря на то, что мы запрещали тебе в это влезать. И теперь массаж окажется за решеткой. Уверена, Джуничи об этом позаботится». «Да, надеюсь», – кивнул я. «Но наша мама, ее не вернуть. Но ты нашел виновников, отомстил. Она бы гордилась таким сыном, а я горжусь братом». «Благодарю». С этими словами я обнял сестру, отчего та потеряла дар речи. Мне важно это знать. Кстати, и заму. Только тогда яна увидела сидящих в коридоре подружек. Нехорошо заставлять девушек ждать. Тем более двух таких симпатяк. Интересно, они пришли просто тебя проведать или... Айяна рассмеялся и отпустил ее. Прекращай. Хорошо. Она снова мило улыбнулась, поцеловала в щеку и попрощалась. Увидимся вечером дома. «Удачи!» — помахал рукой, и когда она скрылась за дверьми лифта, прошел к отцу. «А вот и наш герой!» — смеялся тот. «Что же ты творишь, Изаму? Хочешь, чтобы у твоего старика случился сердечный приступ?» «Прости, пап, я склонил голову и подошел к нему. «Но я не мог оставить это дело!» «Понимаю!» — ответил он и положил руку мне на плечо. «Но пообещай, что впредь будешь советоваться со мной и делиться всем, что наболело!» «Обещаю!» — улыбнулся и сжал его ладонь. Посмотрел на стоящую рядом женщину и усмехнулся. «А ты пообещаешь, что пригласишь Эми на свидание». «Что?» – вспыхнул тот и покрылся румянцем. «Да что ты! Он прав, Кента!» – вступила за меня женщина, поправляя ему подушку. «Давно пора стать более открытым этому миру. Посмотри на сына. Чего он добился благодаря тебе? Может, теперь надо подать пример, как ответственный семьянин?» «Сама скромность!» – улыбнулся тот, посмотрев на Эми. Но я с вами согласен. И если сегодня вечером ты меня отпустишь из этой тюрьмы, то я свожу тебя в ресторан». «Ох, какой быстрый!» — хмыкнула женщина. «Сперва узнаем, что у тебя с анализами, а там уже и ресторан». Не желая им мешать, я медленно отступал к выходу, но у самого коридора столкнулся с кем-то горячим. «Ой, и заму!» — раздался знакомый голос. «Вы уже расходитесь? Неужто я все пропустила?» За спиной стояла улыбчивая Митсука. «А Джуничи убежал?» «Уволок массажа», — ответил я. «Да, ты все пропустила. Но только благодаря тебе нам удалось его поймать». «Эх, а я так надеялась с ним поболтать. С кем?» — нахмурилась Эми. «С Джуничи, конечно», — улыбалась блондинка. «Кенту оставляю тебе. Бой проигран, но моя война еще не окончена. Так что удачи вам в семейной жизни, а мне пора» с этими словами она помахала нам рукой и двинулась по коридору слегка шатаясь по сторонам что это с ней удивленно поинтересовался отец мужика себе ищет вот что нагрызнулась эми а ты меня ревнуешь что ли не знаю что она ему ответила так как я решил ретироваться все таки меня ждали девушки а вот поведение мицука мне и правда показалось странным она даже не спросила надо ли меня подвести просто ушла и все «Хотя кто сказал, что начальница должна развозить подчиненных?» Кэори и Мико! Черт, как же я мог забыть про девчонок!» «Но и позвонить никак не получится, ведь телефон в полицейском участке!» «Зараза! Хотя...» «Кам!» — я подошел к подружкам, которые тут же вскочили с места. «Нужна твоя помощь. Последний звонок, и я свободен!» «Если так, то ладно!» — хмыкнула она и протянула телефон. Я быстренько нашел номер нашего офиса, а там и личный номер Ясуши. Не знаю, зачем он его оставил. То ли настоящий трудоголик, то ли собирался подцепить кого-нибудь. Но неважно, сейчас меня волновало другое. «Привет, Ясуши», — заговорил я, когда секретарь ответил на звонок. о Андасан, рад вас слышать. Судя по голосу, у вас все нормально». «Еще как, только прислушайтесь к этому». Я напряг слух до которого донеслись тихие стоны девушек. «Боги и заму, это отвратительно!» Тон я суши изменился. «Но я бы с радостью посмотрел, если бы и ты участвовал. Этому не бывать». «Я так и думал. А жаль, очень жаль. Кстати, мой телефон сейчас в полиции, так что можете не звонить». «Я и не собирался. А что случилось?» «Как приду в офис, расскажу. Главное, берегите себя, договорились?» «Ну как я могу отказать такому красавчику?» «Так, хорош!» — усмехнулся я. «И спасибо тебе, Ясуша. Ты очень мне помог». «Всегда рад и заму!» — более серьезно ответил тот. «Всегда рад!» Мы попрощались, и я со спокойной душой вернул телефон Кам. «Вот теперь можно и отдохнуть!» — вздохнул я и улыбнулся девушкам. «Отвезете домой? Меня там ждет бутылочка замечательного вина». «Конечно», — кивнула Кам. «Но у меня есть мысль получше. Конечно, если ты сейчас свободен». «Абсолютно».